Глава 39. Кэрол Лин Вокер и Мойс, Индиан Маунт, Миссисипио. Май 2002. Дневник. Это случилось 5 месяцев назад. Я чуть было не сыграла в ящик. С передосе, естественно. Как Майкл когда-то. Я хорошо помнила, каким спокойным и умиротворенным было его лицо. И поэтому не особенно боялась подступающей смерти. Но меня вовремя нашли и отвезли в больничку. Там я постоянно думала о Томме и Вивьен, и в конце концов поняла, что умирать я совершенно не хочу. Оказывается, у меня было целых две причины, чтобы жить. Никогда прежде я не думала о своих детях под таким необычным углом. Наверное, мы прозреваем и начинаем замечать, как много у нас было, только когда можем потерять все. Еще я вспомнила, как много лет назад Матильда предупреждала меня насчет погони за призраками. Только на больничной койке, борясь за жизнь, которой никогда не дорожила, я, наконец, врубилась, сколько драгоценного времени я потратила на поиски чего-то нового, большего, лучшего, существующего только в моем воображении. И только тогда мне стало ясно что за все годы я ни разу не остановилась, чтобы оглядеться по сторонам и увидеть, какое богатство все это время было буквально рядом. Только руку протяни. Теперь я дома. На этот раз совсем. С наркотой я завязала, и это не просто слова, как в прошлые разы. Я на самом деле готова навсегда отказаться от искусственного кайфа, потому что дома меня ждало настоящее. Первым мне навстречу вышел из дома Томми. Не выбежал, а именно вышел, потому что он уже совсем взрослый. Ему двадцать шесть, и он недавно закончил колледж. Но меня он обнял совсем как раньше. Искренне и тепло. Потом появились Бути и Матильда. Время не пощадило их. Они тоже двигались заметно медленнее, чем в последний мой приезд, и от этого мне стало немного грустно. И только Вивьин осталась в своей комнате. Но я не в обиде, я все понимаю, правда? И я готова ждать столько, сколько понадобится, пока дочь не простит меня и не позволит мне снова стать для нее матерью, какой я хочу быть и какая ей нужна. Я еще долго смотрела на ступени крыльца, ожидая, что дядя Эммет и Снежок тоже захотят со мной поздороваться, хотя в глубине души уже знала что больше никогда их не увижу. Наверное, такое уж свойство человеческой натуры. от чего то каждый из нас уверен, что все, кого мы любим, будут с нами всегда. Или хотя бы достаточно долго, чтобы мы успели сказать им, как много они для нас значат. Что ж, вот и еще одна вещь, которую я должна научить своих детей. Совершенно неожиданно я подумала о шляпной картонке дяди эмита Он много раз говорил, что она обязательно должна достаться мне, когда его не станет. Должно быть, дядя считал это очень важным. Но когда я потом спросила о ней Будси, она ответила, что не знает, куда подевалась эта штука. «Возможно», — сказала она, — «старая шляпная картонка потерялась, когда вещи дяди перевозили из города в старый хлопковый сарай, где Томми оборудовал себе новую мастерскую». А может, она и сейчас валяется где-то на чердаке. Несколько раз я поднималась на чердак и искала коробку. Уж больно мне было интересно, что там может быть. «Быть может, — рассуждала я, — дядя оставил для меня какое-то послание. Вот только о чем? Что он хотел мне сказать, о чем предупредить?» Распрашивала я и Матильду, но старая служанка только качала головой. То ли она действительно не знает, что стало со шляпной картонкой дяди эмита то ли не хочет говорить. Я, кстати, отлично помню, как шарила у нее в ее комнате и присвоила одну симпатичную вещицу. Тогда Матильда сразу обо всем догадалась и потребовала ее назад. Я отдала, но попросила ее ничего не говорить Бутси, и она ответила, чтобы я не беспокоилась. Она, мол, хорошо умеет хранить секреты. Со временем я убедилась, что это правда. Бутси так ничего и не узнала, так что, похоже, я тоже никогда не узнаю, что было в шляпной картонке. А может, матель ждет, когда я буду готова это узнать? Последние несколько дней я начала понемногу ухаживать за садом и за грядками Вивьен. Вместо Бутси, у которой сильно болят колени и поясница, так что ни нагибаться, ни поднимать тяжести она не может. Насколько я помню, Вивьен никогда не любила копаться в земле, но теперь, наверное, поняла, что Будси нуждается в помощи и перестала упрямиться. На самом деле Вивьен очень ласковая, заботливая и внимательная девчушка. Все свои растения она содержит в полном порядке и тщательно следит за тем, чтобы они росли сильными и здоровыми. Я знаю, сейчас она об этом не думает, но когда-нибудь она станет для своих детей замечательной матерью. Ну вот, пожалуй, и все. Действительно все. Я больше не буду ничего писать в своем дневнике. Я начала его очень давно, когда мне было 17. но сейчас настало время отложить его в сторону. Много лет я была ребенком, пора становиться взрослой. Я прибралась в своей комнате, сложила в коробку свои старые книги, вещи и сувениры, которые когда-то принадлежали человеку, о котором я больше не хочу вспоминать, и отнесла все это на чердак. Там, среди пыльных сундуков и клочьев паутины, я вдруг подумала, что лучшего места для моего дневника не найти. Сначала я хотела его сжечь. Быть может, когда-нибудь мы с Вивьем отыщем его среди старого хлама, Вместе перелистаем пожелтевшие страницы, и тогда моя дочь поймет все, что я так и не сумела ей сказать. Когда я спустилась за дневником, Матильда поджидала меня у чердачной лестницы. Она спросила, перестала ли я гоняться за призраками, и я ответила, что да, перестала. И еще я сказала, как сильно я жалею о том, что мне понадобилось столько времени, чтобы понять эти ее слова. Наверное, в жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, когда он начинает понимать то, что раньше ему было просто не дано постичь. Должно быть, именно поэтому я не умерла в Калифорнии пять месяцев назад, ведь мне предстояло еще многое узнать и многому научиться. Супругам Келли я так и сказала: Мол, мне непременно нужно вернуться домой и научить своих детей всему, что я узнала, чтобы они не повторяли моих ошибок. Особенно, конечно, это относится к Вивьен. Она слишком на меня похожа. И именно ей я причинила слишком много боли. Что ж, остаток жизни я проведу, пытаясь вернуть ей долг. Если, конечно, она мне позволит. Когда Матильда все это услышала, она рассмеялась в ответ. Рассмеялась тем своим особенным смехом, который мне всегда так нравился. Когда слышишь его, сразу чувствуешь, что тебя очень любят, хотя ты по-прежнему мала и глупа. А потом Матильда сказала, что в свое время Томми и Вивьен научатся всему сами, и что я должна делать то, что делают испокон веков все матери. Ждать. Ждать столько, сколько потребуется. И когда мои дети перестанут гоняться за своими собственными призраками, Я должна быть готова встретить их на пороге родного дома.